Пятнадцать часов тридцать минут. Ощущение, будто голова набита гигроскопической ватой, и ее стягивают жилы толщиной в руку, которые трутся друг от друга, гремят. Анна открывает глаза. Больничная палата. Пытается пошевелить ногами, они как парализованные. Это такая пожилая женщина, страдающая ревматизмом. Больно. Но Анна приподнимает колено, а затем другое. Теперь, когда она смогла распрямить ноги, можно немного передохнуть. Она медленно поворачивает голову, чтобы ее почувствовать. Голова весит тонну. Пальцы шинами напоминают клешни краба, к тому же грязные. Картина немного спутанная. Дверь в туалет в торговой галерее, поток крови, выстрелы, сирена скорой помощи, дурман, лицо рентгенолога и откуда-то из-за его спины голос медицинской сестры. Да что ж с ней такое сделали? Она не в силах бороться с нахлынувшими переживаниями, но старается сдержать слезы, глубоко дышит. Нужно держать себя в руках, нужно оставаться в сознании. А это значит встать на ноги, жить. Анна откидывает простыню, ставит на пол сначала одну ногу, потом другую, вокруг все кружится. И она на мгновение заставает на краешке кровати, чтобы вернуть себе равновесие. Упирается ногами в пол, встает. Нет, опять нужно сесть. Теперь она ощущает настоящую боль во всем теле. Болит спина, плечи, ключица. Ее просто перемололи. Она восстанавливает дыхание, снова опирается на ноги, встает, если можно так сказать, потому что должна держаться за край ночного столика. Напротив дверь туалета. Анна, как скалолаз, переходит от одной опоры к другой, от подголовника кровати к ночному столику, потом к ручке двери в ванную и, наконец, к зеркалу. Господи, да неужели это она? На сей раз она не может справиться с рыданиями. Синяки на скулах, кровоподсеки, выбитые зубы. И рана на левой щеке. Скула сломана. А сколько швов? Что с ней сделали? Анна хватается за край раковины, чтобы не упасть. Почему вы не в постели? Она оборачивается, теряет сознание. Так что медсестра едва успеет ее подхватить и уложить на пол ванной. Потом она пробует ее поднять, выглядывается в коридор. «Флоранс, можешь мне помочь?»